Методические указания. Первое. При массаже суставных поверхностей учитывать доступность к массируемой области. Второе. При непосредственном воздействии на место поражения следует чаще применять приемы растирания, обрабатывать постепенно, на первых процедурах воздействовать не энергично, а приемы чередовать с обхватывающим поглаживанием. Третье. При недомогании больного после процедуры массаж временно прекратить. Четвертое. Использовать активные пассивные движения. Пятое. Рекомендовать комплексное лечение с ЛФК, торринкуром, водными процедурами и диетотерапией.